Глава 1: Мир мифа, религии и сказки. Пространство мифа. Люди и боги. В литературной речи словом «миф» иногда обозначают какую-то ложную, недостоверную информацию, то, что не может быть правдой, то, что представляет собой какое-то всеобщее заблуждение. «Снежный человек» и лохнесское чудовище» — это миф. Но есть у этого слова и иное культурологическое значение. Наверняка вы знакомы с понятиями «греческие мифы», «скандинавские мифы», «японская мифология» и так далее. В истории любого народа был период, когда он создавал мифы — истории, объясняющие происхождение мира и явления природы. Миф — это попытка разъяснить непонятное, ответить на вопросы, на которые пока не может ответить наука. По той простой причине — что и науки как таковой на свете еще нет. Откуда на Земле появились люди? Почему гремит гром, и что такое молния? Почему вода в море соленая? Как появились горы, реки, озера? Почему животные так сильно отличаются друг от друга? Почему человек засыпает? Почему он влюбляется, болеет и так далее? Почему, почему? И для того, чтобы разъяснить все эти насущные вопросы, появлялись мифы. Миф — это не просто попытка разъяснить непонятное. Это целая система мира, создаваемая воображением человека. Самые древние дошедшие до нас мифы — это истории о появлении Земли и неба, моря и суши, первых богов и людей. Если вам доводилось листать сборники древних мифов, греческих, скандинавских, китайских или каких-то еще — вы наверняка помните, что начинаются они с историй о рождении Вселенной. Самый распространенный вариант – это рождение неба и земли из первородного хаоса или бескрайнего океана. А далее все зависит только от фантазии народа, который сложил эти мифы. Где-то первую сушу на глади океана создает утка, которая достала землю со дна, где-то хаос сам по себе порождает землю, бездну, небо, а потом эти младенцы начинают рождать первое поколение богов. Где-то, как, например, в мифологии древних скандинавов, произошло столкновение льда с огнем, и на свет появился первый иниистый великан. Слово «миф» было придумано греками. Примерно его можно перевести как «предание», «сказание», и появилось это слово гораздо позже, чем на Земле родились, собственно, мифы. Древние греки, скандинавы, китайцы или японцы не давали таких определений. Они просто хотели объяснить непонятное. Самыми древними и особо почитаемыми богами у любого народа были те, которые олицетворяли основные части Вселенной, природные стихии и земледелие. Божества неба, земли, моря, грома, ветра, плодородия. Удачный пример — мифы Древней Греции, где главная тройка богов, завоевавших власть в борьбе со своими предшественниками, выглядела так. Зевс – бог грозы, царь богов и людей. Посейдон – хозяин морской стихии. Аид – повелитель душ мертвых, владыка подземного царства. Постепенно мифы охватывали все более широкие области человеческой жизни. В них появлялись боги любви и ненависти, болезни и обмана, красоты и света. У каждого водоема, у каждой лесной чащи были свои покровители. Не столь высокого порядка, как, например, хозяева небес и моря, но в любом случае более могущественные, чем люди. Многим кажется странным, что людям вообще приходило в голову придумывать богов смерти или болезни, но таким было мышление древнего человека. Наличие таких богов в картине мира не означало, что человек считал их хорошими. Они были нужны для того, чтобы объяснить, почему мы испытываем те или иные чувства, болеем или страдаем. Это боги постарались, не иначе. Кстати, вот и еще одна интересная черта древних мифов. Любой из тех богов, которые в них описаны, может совершать как положительные, так и отрицательные поступки. В двух разных мифах один и тот же бог может проявлять как милосердие, так и крайнюю жестокость. Однозначно хороших и однозначно плохих среди них практически нет. Почему? Потому что большинство этих богов первоначально были связаны с природными силами и явлениями, а природа не может быть плохой или хорошей. Ведь буря или гроза — это не проявление зла, это стихия. Появлялись также мифы, которые разъясняли происхождение царской власти правил поведения, различных ритуалов. Надо сказать, что слово «бог», которым мы обозначаем высшие силы в мифах, вернее, в переводах мифов на русский язык, довольно условно. Как называли своих сверхъестественных существ, управлявших людьми и природой, древние люди, об этом во многих случаях ничего не известно. Во всех культурах – египетской, шумерской, скандинавской и так далее – были свои названия и обозначения. У многих народов самыми могущественными считались боги или богини, олицетворявшие судьбу. Так как миф существует на протяжении долгого времени, постепенно накапливались разночтения в сюжетах, разные варианты одной и той же истории. Например, когда вы читаете греческие мифы о путешествии аргонавтов, вам будут попадаться разные версии об именах и количестве участников, о ходе плавания, о пережитых ими приключениях. Да и источники этого мифа будут разными. Что-то сохранилось благодаря текстам греческих драматургов, которые часто использовали сюжеты мифов для своих произведений. Что-то дошло до нас уже в передаче римских историков. Ведь, как известно, римляне унаследовали многие черты греческой культуры. Кстати, мифы вполне возможно считать историческим источником. То есть из мифа, мы можем получить информацию о том или ином периоде истории народа, который его придумал. Конечно, например, повествование древних скандинавов о том, как великая корова аудумла языком вылезала из ледяной глыбы первых богов, вряд ли можно считать достоверным. А вот повествование... О битвах, описания оружия, брачных обычаев или жертвоприношений в большинстве своем вполне достоверно отражают жизнь людей определенного времени. Но ведь миф — это повествование в первую очередь не о людях, а о богах. Это верно, но не совсем. Дело в том, что в древние времена люди представляли своих богов во всем подобными себе, не только внешне. Например, в Древней Греции было распространено скотоводство — Причем чаще разводили не коров, а коз и овец. Их проще пасти на каменистых склонах гор, которых в Греции много. И во многих мифах божества, например, Аполлон, предстают перед нами как владельцы обширных стад. Зачем богу искусства и солнечного света козы и овцы? В общем-то, незачем. Просто для древних греков, как и для многих народов древности, скот был безусловной ценностью и они считали, что боги рассуждают так же. К тому же, коза или овца была распространенным вариантом жертвоприношения. Воинственные скандинавы представляли рай для павших воинов местом, где можно бесконечно сражаться и пировать. А скандинавские боги чаще занимаются не разведением скота, а охотой или рыбалкой, ведь на скандинавском полуострове было не так много мест, подходящих на роль пастбища, и так далее.